Анна Валентиновна Кирьянова. «Нестандартная психология». Книга о том, как не сломаться под грузом проблем и найти радость жизни. Глава 1. Понимать окружающих. Держитесь от иных друзей подальше. Есть друзья, которые внезапно появляются в жизни человека, проявляют огромное внимание и интерес ко всему, что с ним происходит, участвуют во всех событиях, они всегда рядом, всегда готовы помочь, они следят за каждым шагом своего «друга», не упуская ни на мгновение его из виду. Но вот в жизни человека начинают одно за одним происходить трагические события, превращаясь в цепь тяжелейших испытаний, выдержать которые невозможно. Все хорошее постепенно исчезает и гибнет, а на смену радости, богатству и здоровью приходят нищета, пороки и болезни. От иных друзей надо держаться подальше. Они продлевают свою жизнь за счет вашей. Печальная история жизни и смерти прекрасной Айсидоры Дункан тому подтверждение. Асидора Дункан погибла из-за шарфа, вернее шали, изысканной шелковой шали с лазоревыми цветами, птицами и загадочными иероглифами. Танцовщица села в гоночный автомобиль, помахала рукой, воскликнула. «Прощайте, друзья, я еду к Славе!» Машина тронулась, а шаль обмоталась вокруг оси колеса, и через секунду Асидора была мертва. Крепкая шелковая шаль сломала шею стареющей красавицы. А ведь подруга, верная подруга Мэри Дести, пыталась предупредить Айсидору. Мэри видела, что шаль сползла с плеч Айсидоры, что она волочится по земле, словно струйка крови. Она пыталась сказать, но ее не услышали. Она кричала, указывала на опасность, просила знакомого сказать об опасности, но все было тщетно. Позднее Мэри сама писала этот трагический эпизод в своей книге о жизни Айсидоры и добавила историю о мрачных предчувствиях, которые мучили ее до поездки, когда восторженная и снова влюбленная Айсидора только собиралась ехать с молодым красавцем-итальянцем. Мэри пыталась предупредить, но ничего не вышло. Айсидора была поглощена новым романом, предстоящей поездкой на скоростной машине, и ничего не желала слушать. Вот и не услышала последнего предупреждения верной подруги. Вся эта трагическая история описана Мэри очень драматично и искренне. Но один из автомобильных экспертов обмолвился в своем отчете, написанном спустя много лет после гибели танцовщицы, что крики и суета, невнятные предупреждения перед поездкой очень отвлекали внимание от возникшей проблемы. Мэри сильно суетилась, очень старалась предупредить, сообщала об опасности окружающим, но в итоге Асидора не услышала ее и не поняла. И погибла. Погибла, как и мечтала. «Мгновенно», о чем с умиротворением пишет Мэри. И причиной стала роскошная шелковая шаль, которую Мэри и подарила подруге. Никто не может обвинить Мэри. Она так старалась помочь, она так любила Айсидору, и даже последние слова подруги она несколько отредактировала. Айсидора кричала «Я еду к любви», намекая на новый роман с красивым итальянцем. «Я еду к славе». Так написала Мэри. Это куда пристойнее и благороднее, не так ли? И вообще в воспоминаниях Мэри почти ничего нет о бургиях и бесчинствах, о разнузданном пьянстве и мотовстве великой танцовщицы. Только намеки, только горестные вздохи и слова сочувствия, только тени неприличных событий. И это так понятно. Подруга хотела оставить об Эсидоре благопристойные воспоминания чтобы ничем не осквернить память Дункан. Ведь сама Мэри была не такая, совсем не такая, и больших усилий ей стоило быть рядом с такой неуравновешенной и пьющей представительницей богемы, как Айсидора. Но Мэри всегда была рядом, во время всех несчастий гибели детей, болезней, разорения, пьянства, тяжелого разрыва с Есениным. Хотя она была совсем не такой, как Айсидора. Мэри была умной, воспитанной, благообразной дамой, любовницей сатаниста Алистера Кроули, одной из его багряных жен. Но об этом она, конечно, не слишком распространялась. Мэри входила в самый близкий круг Кроули, принимала участие в тайных ритуалах и общении с дьяволом. Специальные сексуальные оргии, наркотики, тайная секта сатанистов — все это было близко знакомо Мэри. Но в отличие от Айсидоры, Мэри не склонна была всем открыто рассказывать о своей жизни. Вот о жизни подруги, пожалуйста, об этом Мэри любила поговорить. И говорила постоянно, внушая окружающим под видом проявлений заботы и любви свою версию жизни великой танцовщицы. Как прискорбно, что Айсидора пьет. Разве вы не заметили? К ней постоянно приходят гости, а недопитые бутылки вина стоят прямо в беде. Айсидора недавно разводила остатки вина деколоном, хотела опохмелиться. Какой ужас! Как жаль Айсидору! Это Есенин виноват. Вы заметили, как дурно он влияет на Айсидору? Это ужасный человек, но я ничего не могу поделать с этим романом, хотя всем понятно, добром это не кончится. Мэри тщательно, упорно и обдуманно создавала репутацию Айсидоры в точности, как в детективных романах. Она проявляла заботу и тревогу о здоровье Айсидоры, о ее финансах, о ее репутации. И постепенно богатая и блистательная танцовщица утрачивала все это, одно за другим. А потом и вовсе трагически погибла. Нет точных сведений о том, как и когда Мэри Дести появилась в жизни танцовщицы. Версия, которую Мэри приводит в своей книге, может не соответствовать действительности. И ясно одно. Есть друзья-тени, подобные Андерсоновской тени из печальной сказки. Они появляются в жизни человека, проявляют огромное внимание и интерес к его жизни, участвуют во всех событиях, эти люди всегда рядом и следят за каждым шагом своего друга. Но события жизни человека начинают разворачиваться в трагическом ключе. Все хорошее постепенно исчезает и гибнет. На смену радости, богатству и здоровью приходят нищета, пороки и болезни. И страшные утраты, как у Айсидоры, которая потеряла двоих детей. Они были в машине, которая скатилась в сену из-за трагической случайности. Когда машину достали с одной реки, они были мертвы, и мертвая нянюшка прижимала их к себе. Мэри оказала Айсидоре всю возможную поддержку, хотя эта утрата была невосполнима. Айсидора стала сильно пить и потеряла интерес к жизни. Но кто мог бы спокойно перенести такую утрату? Потом умер и третий ребенок. Он прожил всего один день, бедняжка, оставив Айсидору истекать слезами и молоком на больничной кровати. Мэри все понимала и всегда была рядом. Миллионер Зингер расстался с неуравновешенной Асидорой. Потом танцовщица отправилась в Советскую Россию, чтобы учить детей танцам. Она была весьма экзальтированной дамой. И снова рядом была Мэри Дести, оказывая всемерную поддержку в этом довольно странном начинании. Начался роман с Есениным, и на перстнице Мэри сразу поняла, какой это ужасный человек. И постоянно твердила об этом Асидоре. В книге Мэри скрупулезно описала все эпизоды, которые дурно охарактеризовали великого поэта, чтобы сразу стало ясно, кто споил Айсидору, кто разрушил ее психику и кто во всем виноват. Мэри считала своим долгом не оставлять Айсидору наедине с этим хулиганом и пьяницей. Уже за рубежом они перебирались из отеля в отель, из города в город, из страны в страну, сопровождаемые верной Мэри и поведение танцовщицы и поэта становилось все более деструктивным. Ссоры переходили в драки, Есенин крушил мебель и зеркала в гостиницах, деньги разбрасывались направо-налево, выступления отменялись, а на тех, которые все-таки проходили, Асидора вела себя странно и непристойно. Она то размахивала красным флагом перед добропорядочными американцами, пела со сцены «Интернационал», то забывала надеть нижнее белье и оказывалась перед публикой почти голой, с обнаженной грудью. Все это немедленно попадало в газеты, и былая слава танцовщицы сменилась скандалами и даже изгнанием из США. Бесспорно, поведение Айсидоры было диким, возможно, так на нее влиял алкоголь плохого качества, уже был введен сухой закон, и бесконечные скандалы с таким же неуравновешенным поэтом. А может быть, кроме алкоголя, что-то еще влияло на Исидору и поэта? Алистер Кроули пропагандировал наркотики, открыто и смело, как и положено сатанисту. Мэри принимала активное участие в разнообразных оргиях и ритуалах. У тех, кто служит темным силам, оргии и ритуалы – это одно и то же. И, разумеется, знала о разных веществах, имела к ним доступ, была прекрасно осведомлена об их действии потому что обычное пьянство редко имеет такие последствия. поэты и танцовщицы могли находиться под действием чего-то более страшного, чем обычный американский самогон, которым пробавлялись страдавшие от сухого закона Янки. Бесчинство, драки, крушение всего вокруг, дикие выходки, скандалы – все это сопровождало пару на протяжении всего пребывания за границей. Когда молодожены вернулись в Россию, Айсидора и Есенин были настолько психически истощены, что их друзья испугались и немедленно приняли версию Мэри о пагубном влиянии Есенина на Айсидору. Это он во всем виноват. Произошел разрыв между супругами. Наверное, Мэри была довольна, хотя она и не пишет об этом в своей книге, конечно. Мэри была бисексуальна и испытывала к Айсидоре не просто дружеские чувства. Этот опыт Мэри тоже получила в секте Кроули. Поэтому присутствие Есенина, которого так горячо любила Айсидора, было не очень приятно Мэри. И она приложила усилия, чтобы прервать этот ненужный роман. Она желала, чтобы Айсидора оставалась в полной ее власти. К тому времени Мэри взяла на себя обязанности менеджера Айсидоры и помогала ей устраивать выступления, зарабатывать деньги. Но денег оставалось все меньше и меньше было продано и заложено все, что только можно продать и заложить. А остальное имущество некогда богатой Айсидоры исчезало, портилось, как залитый канализационными водами дом в Белвью, терялось и раскрадывалось. Сама же Мэри, напротив, основала маленькую фабрику и сеть косметических магазинов. Дело шло недурно, очень помогал сын Мэри Престон. Это у Айсидоры все дети погибли в муках. А у Мэри был сын, и чем хуже шли дела Айсидоры, тем лучше складывались дела Мэри, которая все равно не оставляла несчастную подругу и продолжала помогать ей. И наблюдать за ее жизнью, чтобы вовремя вмешаться, если что-то пойдет не так. Вот и вмешалась, когда увидела эту шаль, волочащуюся по земле в опасной близости от колеса. Даже заранее вмешалась поделилась с Айсидорой мрачными предчувствиями накануне поездки. Она прекрасно знала подругу. Стоило только запретить что-то пылкой танцовщице, особенно любовный роман, удовольствие, поездку, выпивку, и Айсидора непременно загорится желанием это немедленно сделать. Так работают запреты и попытки удержать для импульсивных натур. Возникает немедленное желание поступить по-своему. Так и вышло. И Мэри напомнила о том, что вечер холодный, и подала Айсидоре подаренную шаль с загадочными иероглифами. Посоветовала, правда, надеть пальто. Она прекрасно знала, что Айсидора ни за что не наденет в романтическое путешествие скучное пальто вместо багровой шали. Подарка багровой жены сатаниста Кроули, которую давно звали Мэри. В сексе Кроули всем присваивали новые имена. Сестра Викатрим. Вот как на самом деле звали милую подругу Айсидоры. А дальше произошла описанная в книге «Дести суета перед поездкой», когда почему-то не удалось всего лишь внятно и спокойно сказать «Айсидора, подбери шаль, она вот-вот зацепится за колесо». Вместо этого, как точно отметил автомобильный эксперт, произошла странная сцена и выкрики, которые только отвлекли внимание и самой Айсидоры, и всех присутствующих. Такая дымовая завеса. И через несколько секунд Айсидора была мертва. С нее больше нечего было взять, не так ли? Она постарела, много пила, уже не могла танцевать, как в молодости. Репутация была безнадежно погублена. А главное, у нее больше не было денег. Совсем не было. А у Мэри были. Теперь были. И сын Мэри Дести стал известным писателем и сценаристом. А Амери успешно производила кремы и одеколоны на своей личной фабрике и продавала в своих личных магазинах. Она написала книгу о великой подруге, которая тоже принесла доход. В этой книге нет ни одного дурного слова об Айсидоре и ее недостатках. Только добро, только дружба и любовь. И горькое сожаление о такой трагической жизни и судьбе, которые выпали на долю великой женщины. Но некоторые книги надо читать очень внимательно. Там все между строк. В сущности, когда мы пишем о ком-то, мы ведь пишем о себе. Это страшная история о подруге, о пиковой даме, которая выпала из колоды и сломала жизнь Айсидоры. И от иных друзей надо держаться подальше. Великий мистик Левиафас Леви написал давным-давно, Они продлевают свою жизнь за счет вашей. И это верно.